А дикая спешка называлась еврейской спешкой. Если немцы наедались до отвала, то говорили хоть газом трави. Газом вмешался в разговор художник и посмотрел на Анди. Анди пожал плечами. Не имею ни малейшего представления, откуда идет это выражение. Я думаю, что оно старше, чем Холокост, оно из времен Первой мировой войны или подразумевает самоубийство газом. Я его уже давно не слышал. Сегодня, когда хотят сказать нечто подобное, говорят: "Да дальше некуда, дорваты, до упора". Но художник был потрясён. Если немцы чем-то по горло сыты, то говорят, что они отравят это что-то газом. А если они решат, что людей на земле больше некуда, Анди перебил его. Речь идет о том, что делаешь что-то до тех пор, пока уже не можешь. Наелся дорваты. Уже не можешь больше есть, умираешь. Умираешь, как от газа, потому что не можешь справиться с жизнью. И речь идет о тебе самом, а не о том, что ты сделаешь с кем-то. Не знаю, мне кажется, что... Художник покачал головой. А польское хозяйство, а еврейская спешка? Это безобидные этнические шуточки, которые есть и у самих немцев, когда они говорят о вестфальских журналах, тупицах или рейнских весельчаках, о прусской дисциплине или саксонской расхлябанности. Над поляками, которые угоняют машины, а потом контрабанды везут их в Польшу, сегодня потешается вся Европа. Он не знал, смеется ли какой-нибудь немец над саксонской расхлябанностью или какой-то другой европеец над польскими угонщиками, но он мог себе это представить. «Мы в Европе так тесно сидим друг на друге, гораздо теснее, чем вы в Америке, вот и подсмеиваемся друг над другом». Преподавательница возразила, «Я думаю, все как раз наоборот. Именно потому, что в Америке различные этнические группы живут рядом друг с другом, этнические намеки у нас табу, иначе мы бы постоянно сталкивались с проблемами». Почему сразу проблемы? Этнические намеки не обязательно должны быть злобными, они могут быть и шутливыми. Один из коллег Анди включился в разговор. «Шутливые они или благожелательные, злобные оскорбительные? Это уж решать тому, в чей адрес они направлены, ведь так?» «Речь идет всегда и о том, кто высказывается, и о том, кому высказывание адресовано», — поправил его другой коллега. «Договоры, торговые предложения — уведомление об увольнении, возьми все, что хочешь, всегда есть две стороны. Коллеги заговорили на своем профессиональном жаргоне. Анди с облегчением вздохнул. Когда он рассказал Саре о полученном сегодня письме, в котором сообщалось, что его отпуск и стипендия продлены еще на год, она обняла его со слезами счастья на глазах и объявила об этом гостям. Были приветствия и поздравительные тосты, а с художником Анди особенно сердечно выпил за свое и его здоровье. Вечером, когда Сара и Анди обсуждали вечеринку и гостей, Сара вдруг сказала, «Мы верный маленький солдатик. Почему ты бьешься за то, что тебе самому не нравится? Ты никому не обещал защищать злобные этнические шуточки. Ведь смерть от газа еврейская спешка — это просто обидно». Анди не знал, что и думать. Он вдруг вспомнил американские английские фильмы о войне, которые видел мальчишкой. Он знал, что немцы по праву изображались там негативно, но тем не менее ему было не по себе. А в отношении выражения «еврейская спешка» он даже не понимал, есть ли тут какой-то злобный намек или оно вовсе безобидное. В постели он спросил ее «Ты меня любишь?» Она села и положила свою руку ему на грудь. «Да». «Почему?» потому что ты такой милый, умный, порядочный, великодушный, потому что ты мой верный маленький солдатик, который так усложняет собственную жизнь. Ты не хочешь никого обидеть, и хотя тебе многое удается, но ведь не все, да все и не может удаваться, но ты все-таки гнешь свою линию, и это тревожит мое сердце. Потому что тебя любят дети и собаки, потому что я люблю твои зеленые глаза и каштановые кудри, «И потому что мое тело любит твое». Она замолчала, поцеловала его и прошептала. «Нет, оно не любит его, оно жаждет его».